Глава восьмая. Дети устали сидеть заперти, но снег наконец-то сменился дождем. Дожидаясь, когда ливень прекратится и можно будет выйти на улицу, они играли в прятки. Однажды утром водить выпало нор. Она легко находила Маника, потому что прячущийся поблизости Лир все время выдавал его. Маник потерял терпение. «Меня всегда ловят из-за тебя. Ты просто безнадежен. Или прячься как следует, или всегда води». «Как можно прятаться в воде?» — неправильно расслышал Лир. Я покажу, как! обрадовался Маник. Начался новый круг, и Маник повел Лира вниз по ступенькам в подвал. Там было еще сырее, чем обычно. Сквозь каменный фундамент сочились грунтовые воды. Откинув крышку с рыбного колодца, они увидели, что уровень воды поднялся, но до нее по-прежнему оставалось футов 12-14. Вот, очень хорошо, одобрил Маник. Смотри, если мы зацепим веревку за этот крюк, то ведро будет устойчиво держаться, и ты сможешь в него влезть. «Потом я буду постепенно отпускать ворот, и ведро медленно сползет вниз по стенке колодца. Я остановлю его еще до воды, не волнуйся. Потом я закрою крышку, и Нор может искать тебя хоть вечность, но все равно не найдет». Лир заглянул в холодное жерло колодца. «А вдруг там пауки?» «Пауки ненавидят воду», — уверенно заявил Маник. «Тут уж будь спокоен». «А почему ты сам туда не спрячешься?» — спросил Лир. «Тебе селенок не хватит меня спустить, вот почему», — терпеливо пояснил Маник. «Не прячься далеко», — сказал Лир, — «и не спускай меня слишком низко, и не закрывай крышку до конца, я не люблю, когда темно, и вечно ты ноешь», — кмыкнул Маник, подавая ему руку. «Вот поэтому мы тебя и не любим». «Ну, вообще-то, все всегда ко мне плохо относятся», — пробормотал Лир. «Теперь присядь, держись за веревки обеими руками. Если ведро заденет стенку, просто немного оттолкнись, я буду опускать медленно». «А ты куда спрячешься?» — спросил Лир. «Здесь же негде». «Я залезу под лестницу. Там темно, и нор меня не найдет. Она боится пауков. Ты же сказал, что их тут нет. Она-то думает, что есть», — усмехнулся Маник. «Раз, два, три. Отличная была идея, Лир. Ты такой смелый!» Он перехватил веревку и закряхтел от усилий. Лир оказался тяжелее, чем он рассчитывал, и веревка разматывалась слишком быстро. Наконец она застряла в щели между воротом и подпорками, и ведро резко остановилось, гулку ударившись о стенку. «Это было слишком быстро», — донесся из темноты призрачный голос Лира. «Ой, не будь нюней», — огрызнулся Маник. «А теперь тише. Я чуть прикрою крышку, чтобы Нор не догадалась. Не шуми. Кажется, тут внизу есть рыба. Конечно, есть, это же рыбный колодец. Ну, я ужасно близко к воде. Они не выпрыгивают?» «Конечно, выпрыгивают. И зубы у них острые-приострые. И больше всего они любят есть толстых мальчишек», — фыркнул Маник. «Да нет, конечно. Разве я стал бы подвергать тебе опасности водись там злой рыбы?» Ты мне вообще не доверяешь да. Он тяжело вздохнул, как человек разочарованный сверх всякой меры. Когда крышка закрылась не наполовину, как он рассчитывал а до конца, Маник ничуть не удивился тишине. Лир явно был слишком уязвлен, чтобы протестовать. Некоторое время Маник просидел под лестницей. Нор все не приходило, и он решил, что укрыться за алтарными занавесками в старой затхлой часовне будет еще надежнее. Скоро вернусь, лир, — пообещал он шепотом. Лир не ответил. И Маник решил, что тот все еще дуется. Наступила редкая очередь Сарима готовить, и она стряпала рагу из подвядших прошлогодних овощей, оставшихся в кладовой. Над ее головой в музыкальном зале сестры разучивали танцы. Топают как стадо слонов, посетовала Сарима, когда тетушка Гости забрела на кухню в поисках перекуса. Не ожидала застать тебя здесь, сказала Эльфаба. Знаешь, я собираюсь пожаловаться тебе на твоих детей. Милые маленькие безобразники. Что тут поделать? Равнодушно отозвалась Сарима, помешивая рагу. «Они опять подсунули тебе пауков в постель?» «Пауки меня не смущают. Их хотя бы вороны едят». «Нет, Сарима, дети роются в моих вещах, безжалостно дразнят чистри и совершенно не слушают, когда я с ними говорю. Ты ничего не можешь с этим сделать?» «А что тут поделаешь?» Пожала плечами Сарима. «Вот, попробуй брюкву, она совсем испортилась. Такое даже ворчун есть не будет» вынесла вердикт Альфаба. «Порежь лучше морковь. Мне кажется, твоим детям не хватает дисциплины, Сарима. Разве им не пора в школу? В другой жизни, может, и стоило бы отдать их в школу. Но как это сделать в наших условиях?» — спокойно возразила их мать. «Я уже говорила тебе, что они легкая добыча для властолюбцев из Арджики. Даже когда летом я отпускаю побегать по склонам возле Киамако, и то волнуюсь. А вдруг их поймают, свяжут, прирежут, как свиней, а домой принесут только для погребения. Такова цена вдовства, тетушка. Приходится справляться как можем». «Я была хорошим ребенком, твердо сказала Эльфаба. «Я заботилась о младшей сестре. Она была калекой с рождения. Я слушалась отца и мать тоже, пока она не умерла. Я пешком путешествовала с миссионерами и славила безымянного бога, хотя на самом деле никогда в него не верила. Зато верила в необходимость послушания и не думаю, чтобы мне это навредило». «А что тогда тебе навредило?» — с лукавым интересом спросила Сарима. «Ты все равно не станешь слушать», — скривилась Эльфаба, «так что я и говорить не буду. Но как бы то ни было, твои дети совершенно неуправляемы. Я не одобряю твои беспечные манеры воспитания». «О, дети добры от природы», — проговорила Сарима, сосредоточенно счищая кожуру с моркови. Они такие невинные, такие жизнерадостные. Для меня большое утешение видеть, как они резвятся в доме, занятые какой-нибудь игрой. Совсем скоро эти драгоценные деньги пройдут, дорогая тетушка, и мы будем с теплотой вспоминать, как дом был полон звонкого детского смеха, дьявольского хохота. В детях изначально заложено добро», — уверенно заявила Саримова, воодушевляясь темой. «Помнишь легенду о маленькой Озме, которую когда-то давно сверг волшебник?» Говорят, что она до сих пор где-то спрятана, заморожена в ледяной пещере, может, даже в Келлских горах, откуда мне знать. Она сохранила в себе детскую невинность, потому что у волшебника не хватило духу убить ее такой. Однажды Озма вернется, чтобы править страной Оз и станет самой мудрой и доброй правительницей в истории, ведь в юности заключена великая мудрость. «Я никогда не верила, что дети способны спасти кого-то», сказала Эльфаба. «По-моему, дети как раз те, кого другим надо спасать». Тебя просто раздражает, что у моих детей такой бойкий нрав. Твои дети злобные бесенята, с досадой сказала эльфаба. Мои дети не злые, и мы с сестрами в детстве не были злыми. Но и добрыми их не назовешь, желчно заметила эльфаба. А что ты тогда скажешь о лире? Ох, лир! Эльфаба скорчила гримасу, фыркнула и махнула рукой. царим уже собиралась продолжить тему, этот вопрос давно ее интересовал, но тут на кухню ворвалась третья. Снег на перевалах внизу должно быть растаял раньше обычного, выпалила она. Мы заметили караван, он идет по тропе переломай ноги с севера. Завтра он уже будет здесь. О, восторг, съязвила Сарима. А в замке опять бардак. Вечно так происходит. И почему мы никак не научимся? Скорее завидите их. Придется устроить генеральную уборку. Никогда не знаешь, тетушка, вдруг это почетный гость. Надо быть готовыми. Маник, Нор и Иржи прекратили играть. Третья рассказала им новости, и они тут же кинулись на самую высокую башню, попытаться разглядеть что-нибудь сквозь редеющий дождь и помахать путникам фартуками и платками. Да, караван был. Пять или шесть скарков, запряженных в небольшой фургон. Они пробирались сквозь снег и грязь, с трудом преодолевали ручей, останавливались то починить треснувшее колесо, то покормить скарков. Это было редкое зрелище. И весь ужин за овощной похлебкой Дети наперебой обсуждали, какие сюрпризы могут ожидать их среди пассажиров каравана. Они так и не перестали думать, что их отец вернется, шепнула Сарима Эльфаби. Такое бурное волнение — это надежда, хоть сами они об этом почти не помнят. Где Лир? Недовольно спросила четвертая. Почему он не за столом? Целая тарелка супа пропадет, ни ложечки не получит, если потом придет ко мне клянчить. Дети, где Лир? Сегодня он играл с нами, может, уснул? — ответил Иржи. Давайте разведем костер, поприветствуем караван дымом, предложил Маник, вскакивая из за стола.